человек, чьи мечты сбылись. Опыт известных хоккеистов. Никита Кучеров. Он не сдался и взошёл на хоккейный Эверест. Ранний октябрь 2020 года. То время, когда сезон НХЛ обычно начинается, а не заканчивается. Однако тот год был особенным. Пандемия COVID-19 перевернула нормальное течение жизни на всей планете. Но есть люди, которых 2020 год сделал счастливыми. В один день многие из таких оригиналов собрались вместе в живописном центре одного из городов американского штата Флорида, где царит вечное лето. На набережной Тампы, вдоль одноимённого залива, размахивая руками и горячо приветствуя любимую команду, пляшут тысячи болельщиков команды Tampa Bay Lightning. которая за несколько дней до этого завершила победой один из сложнейших в истории розыгрышей Кубка Стэнли. Без зрителей на аренах и без перелётов из дома на выезды и обратно, с томительными сутками, проведёнными в изоляции в так называемых пузырях, когда один день как две капли воды похож на другой, без возможности на протяжении двух месяцев выходить за строго очерченную территорию, когда нельзя видеться с родными и близкими, Этот уникальный плей-офф, который до последнего момента вообще был под огромным вопросом, только и мог состояться в такой форме, пусть даже почти на 4 месяца позже обычного срока. Новоиспечённые чемпионы проплывают мимо своих фанатов на элегантных катерах, демонстрируя серебряную чашу и наслаждаясь моментами триумфа. Они исполнили свою мечту, стали обладателями самого ценного трофея мирового клубного хоккея. в темпе это удалось лишь во второй раз в истории. На одном из таких котиров на полную мощь играют незнакомый американскому обывателю песни популярных в двухтысячные годы российских групп Руки вверх и Отпетые мошенники. Под них в кругу друзей танцует лучший бомбардир команды Никита Кучеров. Обычно суровый бородатый парень, которого редко можно встретить с улыбкой на лице, наконец-то расслабился. Он заслуженно наслаждается моментом триумфа. Ведь теперь в его руках не просто кубок Стэнли, а результат сумасшедшей работы, тысяч маленьких и больших сражений на льду, травм и преодолений. Успех не пришёл к Никити за один день, и его никак не назовёшь баловнем судьбы. Труда в его успехе точно не меньше, чем природного таланта. И недаром главный тренер Lightning Джон Купер как-то посреди лета увидел одного кучерова на катке. Лидер его клуба до самоистязания пахал на тренировки в те дни, когда другие не жились на курортах. Купер реально испугался за его здоровье. Многие годы каждодневной работы на тренировках и постоянного саморазвития дали Кучерову возможность закрепиться в списке лучших игроков мира и стать обладателем главных индивидуальных призов Национальной хоккейной лиги Хард Трофи, Тед Линдси Эворд и Арт Рост Трофи. Это самый ценный игрок НХЛ по версии журналистов и хоккеистов, а также лучший бомбардир лиги. Сейчас уже невозможно представить, что менее 10 лет назад мало кто верил в Кучерова в принципе, а некоторые и вовсе открыто говорили ему в лицо, что из него не получится даже хорошего хоккеиста. За те 6 лет, что Никита провёл в основном составе Тампы, на Эймиле Арина родилась классная команда, пережившая как стремительные взлёты, так и обидные, а порой даже унизительные поражения. Неудача в финале Кубка Стэнли 2015, два проигрыша в седьмых матчах финалов Восточной конференции, причём победившие тогда Питтсбург в 2016 год и Вашингтон в 2018. Не просто пробились в финал, а в итоге завоевали серебряную чашу. Наконец, была чудовищная неудача в серии первого раунда плей-офф 2019 с Коламбусом, когда безоговорочный фаворит Тампа проиграла со счетом 0-4. Это до сих пор считают одним из самых оглушительных провалов в истории американского клубного спорта. Ведь в том сезоне Лайтнинг выиграли регулярный чемпионат, повторив рекорд легендарного Детройта 90-х по количеству побед 62 в 82 матчах. Но неудачи только закаляли Никиту. Он со стервенением работал над собой, выжимал все соки в ходе предсезонных тренировок, трудился над улучшением разных игровых компонентов и с года в год стабильно увеличивал количество набранных очков, всеми силами помогая команде. Символично, что именно Кучеров весной 2019 года установил новое достижение НХЛ по очкам в регулярном чемпионате среди россиян – 128. побив рекорд 26-летней давности от Александра Могильного, 127. Выиграй Кучеров в том же сезоне Кубок Стэнли, все восприняли бы это как должное. Но большой спорт не преподносит ничего и никому на блюдечке с голубой каемочкой. Жесткое испытание, которое он подбросил Кучерову и всей Тампе, это была проверка на прочность. Проверка, которую молния выдержала и через год добилась своего. Судьба в спорте любит не только умных или красивых, а живущих своей мечтой и упорно идущих к цели вопреки всему. Никита, мальчик, появившийся на свет в городе Майкопе, это между Краснодаром и Сочи. Преодолевая все препятствия, он пришёл к тому, о чём мечтал, к кубку Стэнли. Южный городок в совершенно не хоккейной республике Адыгея и оттуда подняться на вершину списка бомбардиров НХЛ. Как же такое возможно? Никита вырос в семье военного, и его раннее детство прошло в Туркменистане. Там проходил службу Игорь Кучеров, отец Никиты, офицер российских вооружённых сил. А родом из Майкопа мама Светлана. К своей матери она и поехала рожать. Да, с Северного Кавказа до туркменских Каракум. Вот из какого далёка начал восхождение на хоккейный Олимп будущий чемпион НХЛ. После нескольких лет в Хабаде семья перебралась в Москву, где папа поступил в военную академию имени Фрунзе. Жили они в то время в хрущёвке, и кухонька в той квартире была настолько крохотная, что там еле помещались даже два человека. Именно в Москве, в конце 90-х, Никита начал заниматься хоккеем на муниципальном катке Серебряные акулы. Помогла удача, Когда в один из дней отец возвращался с работы и увидел объявление, что по соседству открылась детская хоккейная школа. Туда-то родители и отправили Никиту, а также его старшего брата Дениса. Младшему тогда исполнилось лишь 5 лет. Просмотр на катке прошёл успешно, в чём Игорь и Светлана Кучеровы нисколько не сомневались. Никита рос очень активным и подвижным ребёнком, любил играть с мячом, лихо катался на велосипеде и роликовых коньках брата. гонял по двору на самокате. Как вспоминают родители, они просто ждали, когда Никита чуть подрастёт, чтобы отдать его в футбол или хоккей. С самого раннего детства парень проявлял характер и азарт в играх, не по возрасту безудержное желание побеждать во всём и везде. По мальчишке сразу было видно, что он с игровым стержнем, и тренеры с радостью взяли его в свою группу. Но карьера будущей звезды НХЛ могла так и не начаться. В муниципальных школах в то время не выдавали никакой экипировки, а коньки нужны каждому хоккеисту. Все расходы по содержанию юного спортсмена ложились на плечи родителей. А кто помнит 1998 год в России, когда настало время тяжёлого экономического кризиса в стране и дефолта, и военным по нескольку месяцев не выдавали зарплату, тот легко поймёт, перед каким вызовом оказалась семья Кучеровых. Выход нашла мама Никиты устроившись на тот же каток работать уборщицей. Для Светланы, мастера спорта СССР по спортивной гимнастике, не один год трудившийся в Майкопе тренером в местной спортивной школе, не было другой мечты, кроме как видеть своего ребёнка профессиональным атлетом. И вот через неделю кто-то принёс подержанные коньки, которые семья Кучеровых взяла в долг. Они были на три размера больше, но что поделать, если надо тренироваться. Пусть с братом, который старше Никиты на 3 года. У них была пара на двоих и на ледовые занятия, из-за этого они ходили по очереди. Но главное, что коньки были. Так и откатались в них ещё 3 сезона. Потом Кучеров из Серебряных акул вслед за тренером переехал в другую муниципальную школу Белые медведи. И там форму уже выдавали. Никита так влюбился в настоящие хоккейные перчатки, что в то время ложился спать исключительно в них. Когда Никити было 7 лет, Кучеровых ждало новое испытание командировка родителей и новый переезд семьи. В этот раз необходимо было на 3 года уехать в далёкий Уругвай, где о развитии хоккеиста даже в наше время говорить не приходится. Папа с мамой Никиты сейчас смеются. Может, судьба заносила их в южные места, потому что предназначением Никиты был футбол, но Кучеровы не искали лёгких путей. отказавшись от поездки в южную Америку ради занятий хоккеем, Никита остался на 3 года в Москве с тётей и бабушкой. И хотя тогда парнишка был маленького роста, он без страха выходил на площадку против взрослых ребят. Да, все 11 лет детского хоккея Никита занимался в команде на год старше. Только потом станет ясно, как это было здорово, потому что развило у мальчика игровую смекалку. В то время в хоккее была мода на крупных хоккеистов, и часто ребят в команды выбирали именно по габаритам. Но хитрый и ловкий Никита умело показывал свой хоккей среди ребят старшего возраста и другой весовой категории. Может, именно опыт игры с такими ребятами и помог выработать те качества, которыми бомбардир Тампы обладает сейчас. Ведь ему приходилось в детстве просто выживать на площадке. Соперники хотят ударить и воспользоваться своей силой, а надо на скорости или на одном коньке улететь от них, чтобы забить гол. Так Никита научился играть в комбинационный хоккей. Отдал – открылся. Уже тогда он восхищался игрой хоккеистов в великой русской пятерке Detroit Trade Wings, которые были его кумирами. Их постер висел у Кучерова в комнате, как и плакаты Павла Буре, Алексея Яшина, Матса Сундина. Когда Никита окончил школу «Белые медведи», то надо было решить, где продолжать карьеру. Вместе с другом они пошли к московским «Динамовцам», но те оказались не заинтересованы в приглашении перспективных юношей. Далее последовала попытка перейти в ЦСКА. Армейцы даже бесплатно, а за выпускников муниципальных школ никому платить не было надо, неохотно шли навстречу новичкам. Но все-таки взяли к себе молодого хоккеиста. пройдёт совсем немного времени, и Кучерова признают самым ценным игроком сезона в молодёжной хоккейной лиге МХЛ, а его клуб Красная армия это молодёжная команда ЦСКА завоюет кубок Харламова. Тем не менее, бомбардирские успехи молодого хоккеиста на уровне МХЛ не сильно впечатляли тренеров основной команды ЦСКА. Поэтому лояльности в клубе ожидать не стоило. Так в хоккее бывает часто. игроков ищут где-то на стороне, не желая замечать, что в собственной системе растёт настоящая звезда. Недаром даже существует поговорка на этот счёт: нет пророков в своём отечестве. Возможности реализовать себя до конца дадут Никити в итоге по другую сторону океана. Кучеров в 2011 году был приглашён в состав сборной России на юниорский чемпионат мира в Германии. Там национальная команда завоевала бронзовые медали, а сам Никита заработал невероятное 21-11 плюс 10 очков в 7 матчах. Это стало новым рекордом турнира по набранным очкам за всю историю, не превзойденным до сих пор. Его тройка с Наилем Якуповым и Михаилом Григоренко тогда набрала рекордные 52 очка, но парадокс в том, что все внимание прессы досталось не рекордсмену, а его партнерам. В молодёжном хоккее Никите пришлось пройти через ещё одно труднейшее испытание. За короткий промежуток времени он получил две очень неприятные для молодого хоккеиста травмы, повредив оба плеча. Одно в матче МХЛ за Красную армию, второе после толчка в борт, полученного от Канаца в матче Суперсерии за молодёжную сборную России. Травмы опасны тем, что могут не только подорвать физическое здоровье спортсмена, но и надломить его психологически. К счастью, этого не произошло. Никита обладал невероятным зарядом энергии, направленным на достижение цели. Трудности только подстёгивали его, делали злее в спортивном плане, воспитывали в нём стойкость и самоотверженность. Тем не менее, оба повреждения были серьёзными, а для лечения требовалось хирургическое вмешательство и качественная реабилитация. ЦСКА оплатил операцию на одном плече, Второе плечо болело, и клуб предложил Никите сделать операцию уже за свой счёт. Кучеров человек гордый, и это он не забудет до конца жизни. Неквалифицированное обследование привело к тому, что врачи хором твердили: "Они не верят его боли и не видят никакой тяжёлой травмы. Все они подозревали, что парень просто ленится, не хочет играть". Но Никита без обезболивающего укола уже просто не мог выйти на лёд. Нет ничего хуже в жизни молодого спортсмена, чем когда взрослые наставники обвиняют тебя в симуляции. Но люди хоть немного знающие Кучерова понимают, что такого у него в принципе быть не могло. Парень горел и жил игрой, шёл играть с вылетевшим плечом через жуткую боль. Тем не менее, клуб так и не стал платить за операцию и лечение своего игрока. На помощь пришла Tampa Bay которая в 2011 году выбрала Кучерова на драфте новичков НХЛ во втором раунде под общим 58 номером. Не самый высокий показатель, могло быть и выше, глядя на тот драфт спустя года не трудно подсчитать, из 57 человек, взятых перед Никитой, 18 провели в НХЛ меньше 100 матчей за карьеру, а то и вовсе не заиграли в лиге. А если всех юниоров того драфта выстроить по количеству очков, то Кучеров займёт первое место. Сейчас мы понимаем, что Tampa выиграла миллион долларов в лотерейном билете, сорвала джекпот. Невероятная удача. А тогда юного форварда надо было лечить, и в Tampa Bay, в отличие от ЦСКА, это понимали. Всего за час удалось договориться по телефону с генеральным менеджером клуба Стивом Айзерманом. о том, что Никита приедет в Тампу на обследование. Как они тебе вообще могли допускать до тренировок? Твоё плечо ничего не держит. В шоке сказали врачи, как только были получены результаты первых снимков. Всё было разорвано с обеих сторон, плечо гуляло и не держалось в суставе. Операцию решили не откладывать и провели её через несколько дней во Флориде. Айзерман лично приезжал, чтобы поговорить и поддержать 19-летнего пацана и его маму. Такое отношение легендарного в прошлом хоккеиста потрясло Кучеровых. «Я хочу уехать в Канаду, чтобы играть в хоккей», сказал после этого Никита родителям. Начались переговоры по расторжению контракта с ЦСКА, которые прошли очень быстро. Армейцы легко отпустили своего игрока, в которого особо не верили, Кто-то даже говорил, что Никита приползёт назад и будет проситься назад в ЦСКА, когда за океаном у него ничего не получится. Никита искренне хотел играть за армейцев, но к молодым в то время в клубе отношение было предвзятое, ценились легионеры и ветераны. Тренерам нужен был сиюминутный результат, а вся история с травмами убедила Никиту, что ему нужны радикальные перемены, чтобы вообще не закончить с хоккеем. Нападающий начал североамериканскую карьеру в юниорском клубе КВБ Ramparts, которым руководил знаменитый вратарь Патрик Руа по прозвищу Святой Патрик. Патрик Руа по прозвищу Святой Патрик. Он был одновременно тренером и владельцем той команды. Никити надо было доказывать всем окружающим, что он достоин играть у родоначальника в хоккее. И вроде всё получалось неплохо. В первых шести матчах чемпионата Никите удалось набрать 10 3 плюс 7 очков. Однако из-за локаута в НХЛ и в силу сложившихся обстоятельств в юниорской лиге, где введен лимит на легионеров, трем иностранцам в канадской команде приходилось играть по очереди. Одновременно на льду могло находиться только двое, и пропуск многих матчей не мог устраивать амбициозного Никиту. Он попросил обменять его в другой клуб, И вскоре перебрался в Руаен на Ранда Хаскис. Более скромный клуб по меркам юниорского хоккея, базировавшийся в небольшом городке с населением около 40.000 человек. Квебекский период в жизни Кучерова оставил в его душе неизгладимый след. Он жил, как это принято в канадской семье, где получил первый опыт общения на английском языке. Семья приняла Никиту очень тепло, и между ними завязалась дружба, которая продолжается до сих пор. Моя канадская семья, с нежностью Никита вспоминает людей, которые сердечно и с любовью отнеслись к русскому парню. Когда Тампа приезжает играть в Монреаль, на трибунах у него всегда есть персональные болельщики. Его канадская семья. После матчей они встречаются и с теплотой общаются. А дальше последовал совершенно киношный сценарий. По итогам регулярного чемпионата новая команда Никиты в первом раунде плей-офф попала как раз на обменявший его туда Квебек, который считался явным фаворитом противостояния. Однако Руэнна, Ранда, Хаскес не только не думали сдаваться, но и уверенно выиграли серию со счетом 4-1, а Никита в пяти матчах набрал 9 очков. Всего за тот плей-офф, в котором команда дошла до полуфинала, юный Кучеров набрал 24 очков, 9 плюс 15 очка в 14 матчах. Стало ясно, в североамериканском хоккее этот парень чувствует себя вполне комфортно. Позже Роа продолжил страдать от голов Кучерова, но уже в качестве главного тренера клуба НХЛ Колорадо Эвеланш, ворота которого сам когда-то защищал. Однажды после раскатки Святой Патрик подошёл к Никити и пожал ему руку со словами: "Ты молодец". Я не думал, что ты станешь таким отличным хоккеистом. Перед тем как попасть в состав Тампы, Кучеров прошёл через Жернова американской хоккейной лиги АХЛ, второй по статусу за океаном. Там в основном играют те, кто мечтает пробиться в НХЛ. Никита получил прекрасный шанс заявить о себе в лиге, которая не пользуется популярностью среди русских игроков из-за своей жёсткости и необходимости биться, бороться, выгрызая место в основе клуба НХЛ. Никита выступал за клуб Сиракуз Кранч и в первых же 17 играх забил 13 голов и набрал 24 очка, словно выступал на этом уровне всегда. Такая результативность не могла остаться без внимания руководства Тампы. Не маринуя слишком уж долго игрока в низших лигах, Кучерова вызвали на матч НХЛ против одного из самых популярных клубов Северной Америки Нью-Йорк Рейнджерс. К тому же капитан команды Стивен Стемкос Получил перелом, выбыл из состава, и Никита получил свой шанс. И этим шансом он блистательно воспользовался. Дебют Кучерова «За Лайтнинг» состоялся 25 ноября 2013 года. В Тампу Никита прилетел практически без вещей, так как не шло и речи о том, что он останется тут надолго. Журналисты абсолютно ничего не знали о молодом мальчишке, поднятом из АХЛ. Комментатор во время матча по ошибке назвал его Дмитрием. Но в своём дебютном матче в лучшей хоккейной лиге мира он моментально начал писать историю. В первой же смене, как только коснулся шайбы, Никита поразил ворота Хенрика Лундквиста, который считался в те годы одним из лучших голкиперов мира и носил прозвище Король Хенрик. Гол Кучерова положил начало разгрому клуба из Нью-Йорка со счётом 5:0. Всего же Никита в своём дебютном матче в НХЛ провёл на льду 11 1/2 минут, закончив встречу с показателем полезности плюс +2. А та шайба, которая влетела в ворота Лундквиста, сейчас красуется в рамке дома у родителей Кучерова. Все журналисты, комментаторы и эксперты были поражены. Такой сказочный дебют вынудил их собирать информацию о новичке Tampa Bay Lightning и уже больше никогда не называть его ни Дмитрием, ни какими-то другими неверными именами. Именно в том матче Никита сделал первый шажок к тому, чтобы стать одним из самых узнаваемых хоккеистов планеты. Но впереди ещё был миллион таких шагов. Возвращаться в АХЛ больше не было необходимости. Тренеры Tampa были впечатлены. Кучеров стал игроком главной хоккейной лиги планеты. По итогам первого сезона в регулярном чемпионате ему удалось набрать 18 9 плюс 9 очков в 52 матчах и один раз отличиться в плей-офф. А всего год спустя он дошел до финала Кубка Стэнли, забив 10 голов и набрав 22 очка в важнейших кубковых матчах. И был ему тогда всего лишь 21 год. Летели сезоны. Никита стал лучшим хоккеистом мира. Его признали самым ценным игроком хоккеисты Тед Линдс Эворд и журналисты Харт Трофи. Он стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ Арт Рост Трофи, а также побил вечный рекорд для россиян в этой лиге, который принадлежал Александру Могильному, 127 очков за сезон, и держался с 1993 года. Кучеров набрал на очко больше. А главное, в 2020 году Кучеров наконец-то пришёл к своей главной цели и завоевал Кубок Стэнли. Только после шестого заключительного матча финальной серии против Далласа, когда отшумел тот самый парад на воде, с которого мы начали этот рассказ. Станет известно, Никита играл на уколах, ведь в плей-офф у него было три серьёзных травмы. И при этом он стал лучшим бомбардиром всей лиги по системе гол плюс пас, набрав 34, 7 плюс 27 очка. Если бы он или любой другой игрок с такими травмами не вышел на лед, то в команде отнеслись бы к этому с пониманием. Кучеров чувствовал сильную боль, но терпел и играл ради себя и коллектива. Некоторые соперники в этом плей-офф даже устроили умышленную охоту на лучшего бомбардира Тампы Бэй. Несмотря на это, Никита с завидной регулярностью поражал ворота соперника и вёл партнёров по команде за собой. Действия игрока на площадке говорят о его характере намного больше любых слов, которыми Кучеров не разбрасывается. В то время, когда кто-то говорил о том, что у Никиты не получится за океаном, он приползёт обратно, у него нет характера и он притворяется травмированным, парень всю карьеру доказывал обратное и пришёл к триумфу. Кучеров прошёл через испытания несправедливость и равнодушие, невнимание и непрофессионализм окружающих. Если ещё раз вспомнить все перипетии его карьеры. Он был близок к трофею в 2015 году, когда его команда выходила в финал Кубка Стэнли, но тогда не получилось одержать великую победу. Требовалось пройти через трудности. Победу нужно было выстрадать. В 2019 году все ждали и даже требовали Кубка Стэнли от Тампы, разорвавшей всех в регулярном чемпионате. Предвкушали подвиги в плей-офф и от Кучерова, установившего русский рекорд результативности в НХЛ. Но, видимо, бремя тех ожиданий оказалось для команды и отдельных хоккеистов слишком тяжелым. На всех и на Никиту в особенности после 0-4 от Коламбуса и удаления до конца игры во втором матче серии Обернувшегося дисквалификации на третий поединок обрушилась лавина критики. Наверное, через это нужно было пройти, для того, чтобы выстоять, закалиться и стать сильнее. Испытания для того и даются тебе свыше. Менее цельный и убеждённый в своей силе и правоте человек после такого даст слабину, а по-настоящему сильный обрастёт такой бронёй, что поколебать его станет уже невозможно. Никита оказался как раз таким железным человеком. После многих лет знакомства у меня не было ни малейших сомнений в твёрдости его характера. Никита Кучеров мой друг. Осенью 2020 года он поднял над головой заветную серебряную чашу. К этой цели он шёл всю жизнь и всю спортивную карьеру. Много работал, менял свою игру, вышел на совершенно иной уровень. И в итоге выиграл все самые значимые награды НХЛ. Всего за 7 лет в лиге он достиг вершин, к которым смогут приблизиться немногие хоккеисты. Казалось бы, вот она, вершина. Можно взять паузу и заслуженно почевать на лаврах. Тем более, что после столь сумасшедшего сезона Никите и впрямь нужна была передышка. После операции на бедре ему потребовалось пропустить абсолютно все матчи следующего регулярного чемпионата. Лишь для того, чтобы вернуться у улучшенной версии самого себя, Кучеров присоединился к Лайтнинг перед плей-офф и Вновь стал лучшим в лиге по количеству результативных передач и набранных очков, которые суммировались к кубковой стадии. Летом 2021 года он Вновь поднял над своей головой кубок Стэнли, и снова в Тампе загремели хиты руки вверх. И если первый трофей не удалось разделить с близкими из-за закрытых границ, то после второй победы Кучеров смог привести его на родину. Эта победа была для тех, кто подставил ему плечо на этом непростом пути. Но при том, каждый день этот человек продолжает совершенствоваться. История про домашний каток в гараже, куда он спускается после пары тройки матчей без голов, чтобы несколькими сотнями бросков подряд поправить прицел, в своё время облетела все российские и североамериканские медиа. Обязательная утренняя бросковая тренировка и вечерний разбор проведённых матчей есть в его каждодневном расписании. И тёплым октябрьским днём 2020 года во Флориде На катере, участвующем в параде в честь завоевания кубка Стэнли, обычно суровый бородатый мужчина по имени Никита Кучеров пел песни и праздновал с такой страстью не потому, что выиграл самый почётный хоккейный трофей и стал лучшим бомбардиром. Никита был счастлив потому, что достигнута цель, к которой он шёл всю жизнь. Достигнув её, он поставил себе цель её повторить и снова пришёл к успеху. И я могу заверить, он не желает останавливаться и на этом. Цитата великих. Талант это способность верить в успех. Полный бред, когда говорят, что я вдруг открыл в себе дарование. Я просто работал. Джон Леннон.